Территория. Китайская Народная Республика. Окрестности Пекина. Руки не должны опускаться от дурных вестей. «Что значит был кто-то другой?» – заэрал старик. «Не могу знать», – пролепетал Ван. «Кто этот другой?» «Не могу знать. Идиот!» Ляо понимал, что теряет лицо. Что полковник не виноват. Что Ван не руководил операцией. Он лишь принес дурные новости, но ничего не мог с собой поделать. Орал. Сначала весть о гибели Урзака, теперь сообщение о том, что его книга пропала. Два тяжелых удара в течение нескольких часов. Слишком много, даже для столь выдержанного человека, как Ляо. Ван, которому еще ни разу не доводилось видеть начальника в таком состоянии, заметно съежился. — Откуда вы знаете, что был другой? — так доложил наш ДД. Он разглядел противника? Черный комбинезон, на маска стандартный набор наемника. Может, это был полицейский? Он сбежал до появления полиции. Агент СБА? Мы можем только гадать, — развел руками Иван. Полковник понял, что гроза миновала. Генерал взял себя в руки и больше не будет орать, обвиняя его во всех прегрешениях. — Ну, погоди, старый хорыч, я тебе это припомню. — Что нам известно? — мрачно поинтересовался Ляо. Наш ДД доложил, что действовал в строгом соответствии с планом. Он прибыл к дому Банума через семь минут после получения сигнала, но все равно опоздал. Прямо перед ним книгу захватил другой человек. — Который тоже сумел пойти в дом. — Так точно? — Нет, не точно. Ляо побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. — Не точно, а почти невозможно. Ван промолчал. Успокоившийся старик задумался. Контроль за операцией был поручен руководителю баварской триады. Это его люди наняли ДД. По их словам, весьма надежного, уже выполнявшего контракт для триады, и передали ему инструкции. План предусматривал все, даже появление полиции. Тем не менее, провал. Где слабое звено? Кто и почему сумел выиграть драгоценные минуты? Если бы ДД опередила полиция. Если бы Европол заблокировал дом Урзака до появления наемника, Ляо бы воспринял поражение как должное. Европол действует дома, у него перевес в силе. Но арабы не поторопились и, судя по всему, сами остались с носом. А победа досталась человеку, придумавшему более совершенный план, чем генерал. В течение обстоятельств или противнику был известен замысел Ляо? В случайности генерал не верил а потому решил остановиться на другой версии. «Ван, мы допустили утечку. Не может быть. Где наш ДД столкнулся с противником? В доме. И он не засек перемещение другого? Увидел его только в доме?» «Так он говорит. Получается, нас опередили почти на две минуты. Трудно поверить, что это произошло случайно. Кто-то знал наш план». Полковник занервничал. «Ищешь сказал отпущение Файл шифровали лучшие люди. Он был передан непосредственно главе Триады, который лично открыл его и перевел информацию на мини-диск. Затем диск отправился к нашему ДД. «Так точно». Утечка утечкой, но оставался не менее важный вопрос. Каким образом другому удалось войти в дом урзака Преодолеть защиту могут шейхи, но за них играет европол «Индусы? Они предпочитают не связываться с европейцами. Им хватает проблем с Самарским эмиратом и нейтралитет Союзу Дели на руку. Вуду?» «Будь у Ляу возможность осмотреть поместье Банума, он бы узнал, чей посланец опередил его ДД. Сейчас же оставалось только гадать. Полагаю, необходимо плотно побеседовать с нашим ДД». Тон, которым старик произнес фразу, не предвещал неудачливому наемнику ничего хорошего. «Пусть Триада займется этим немедленно!» «Вы думаете, он знает больше, чем говорит?» Генерал выразительно посмотрел на помощника. «Я немедленно передам Триаде ваш приказ», — пролепетал Ван. «Однако мне сообщили, что наш ДД решил лечь на дно. Он считает, что его подставили и не хочет рисковать». Тем более пусть его найдут. Да, товарищ генерал, полностью с вами согласен. Это все? Ляо едва заметно вздохнул. Нет, не Тао. Совсем не Тао. И нет никакой надежды, что поумнеет. Менеджеры ДД контролируют своих агентов? Как правило. Им известны планы предстоящих операций? Да, кивнул Ван. Возможно, утечка произошла на этом этапе лео взял со стола стакан с водой. Проверьте, каким образом. Взломайте мюнхенский сервер ДД, устало произнес генерал. Разве есть другие способы? Территория. Европейский исламский союз. Северные Альпы. Удел опоздавшего — искать следы. «Шестеро погибших, господин майор. Четверо ранены». «Поехать и забрать книгу из пустого дома?» Хамад принял единственно правильное решение. Десантировался у поместья Банума, возглавив остатки патрульных и подоспевших из соседней деревушки полицейских. А вертолет со спецназовцами отправил прочесывать местность. На подлете находились еще три машины, которые должны были взять территорию под плотный контроль. Альгамби заставил себя не думать о том, как провал отразится на карьере. Не время. Любые подобные размышления, любые сожаления или жалость к себе убьют настрой охотника. Сейчас надо думать о том, как взять наглого преступника и ни о чем больше. 6 обоим от Браунинга УАЙ-10. Отпечатки пальцев отсутствуют. Трех полицейских убили на посту выстрелами из бесшумного удава, разработанного корпорацией Хеклер-Кох для специальных армейских подразделений. Один убитый и четверо раненых — это работа браунингов, а вот еще двое убитые. Его прикрывал снайпер. Мы нашли на опушке у зала. Информацию по ней. Слушаюсь. Где произвели? Когда ввезли в Европейский Союз? Где продали? Теоретически, это ниточка. Но профессионал никогда не бросит вещь, способную вывести на след». Винтовку оставили не в попыхах. Перепуганные полицейские лежали на земле, не смели поднять головы и лишь наполняли эфир паническими воплями. Винтовку оставили обдуманно, как ставший ненужным реквизит. А значит, эта ниточка никуда не приведет. А вот вторая зацепка гораздо интереснее. Пройдя через лес, Альгамби вышел к узкой дороге, на которой стоял мобиль преступника. аудиодрамадер Хороший внедорожник, хоть и на батареях Лейтона». «Видимо, он проколол шину по дороге. Не заметил. Нам повезло». Разумеется, это была машина на один раз. Скорее всего, где-то неподалеку преступника ждала пересадка, смена одежды и документов. Но мобиль — это не винтовка, с которой достаточно удалить метки производителя. Идентификационные чипы разбросаны по всей машине. Они расскажут о ней все. А главное, в мобиле есть бортовой компьютер, который преступник оставил нетронутым. Полицейские уже связали «Ауди» с управлением «Европола». И теперь над содержимым бортового компьютера колдовали мюнхенские машинисты. «Есть новости?» «Его взяли на прокат». «Установите кто?» «Найдите его!» «Что делать дальше? Установить наблюдение?» «Немедленно арестовать!» «Сейчас нужно хватать в кулак все нити. А потом разбираться, какая из них та единственная». «Если он скрылся принять меры к поиску?» «Господин майор». На связи дорожная полиция. Балалайка Альгамби не справлялась с потоками информации, а потому часть вызовов переадресовывалась помощнику. Просит инструкции, говорят у них грандиозные пробки. Хамат на мгновение задумался. Они подвезли стационарные наноскопы. Да. Пусть пропускают машины, но только после тщательной проверки. Досматривать каждого пассажира. Помещать всю информацию в базу данных. Особое внимание – уделять подлинности балалаек. Если будут хоть малейшие сомнения, или среди пассажиров окажутся неподключенные люди, задерживать для дальнейшего разбирательства и еще». Альгамбин на мгновение задумался. «Можно или нельзя? Операция под угрозой срыва, значит, можно все. Задерживать всех, кто везет с собой книги. Любые книги. Задерживать и доставлять в участки, несмотря на наличие документов». «Господин майор, у нас проблемы!» Сообщением от пилотов Балалайка присваивала наивысший приоритет и пропускала в первую очередь. «Что случилось?» «Наши бортовые компьютеры подверглись атаке извне!» Глаза Хамада сузились. «Ах, вот, значит, как! Ломщики! Немедленно отрубите внешние каналы связи! Заблокируйте машины!» «Поздно!» Голос пилота стал едва различим на фоне помех. «Они пустили вирус!» Все бортовые системы отрубились. Майор, мы идем на аварийную посадку. Территория Европейский исламский союз. Северные Альпы. Даже у маленьких рыбок бывают большие проблемы. Авемдараде Полицейский спросил с таким видом, словно не видел высветившуюся на экране сканера информацию. «Совершенно верно», — кивнул Вим. «Музыкант?» «Да». Он знал, что производит нужное впечатление. В облике ничего подозрительного. Заурядное лицо, заурядная одежда. Не очень высокий, худощавый, невнимательный человек мог бы назвать его тощим. На руках никаких подозрительных следов. Костяшки пальцев не сбиты, Кожу не въелась оружейная смазка. Ухоженные руки. Опять же, невнимательный человек мог бы назвать их нежными. И лишь профессиональный музыкант презрительно сморщится, услышав это определение. Хороший музыкант назовет его руки грубыми, так же, как хороший врач или ювелир. Но перед ним стояли провинциальные полицейские, которые вряд ли знают, какие руки должны быть у хорошего музыканта. «Проживаете в Мюнхене?» Вот уже 10 лет. «Если вы музыкант, то где ваш...» Второй полицейский замялся, стараясь припомнить малознакомое слово. «Инструмент?» — подсказал Дорадо. «Да, где ваш инструмент?» «Я пианист. Вежливо. Самое главное, никакой издевки. Даже намека на издевку». Улыбнулся Вим. «Я играю на рояле. Это большой и тяжелый инструмент. Поэтому я путешествую налегке. Все, что мне нужно, наниматель предоставляет на месте». «Наниматель?» Дорадо сделал маленький глоток пива. «Я играю в ресторанах». Теперь ему было немного стыдно. Совсем чуть-чуть, но было. Но теперь. А тогда? Увидев, что мобиль не способен передвигаться, Вим не потерял присутствие духа. Решение принял мгновенно, немного опередив 42. Коротко бросил. «План Б» и вновь побежал через лес. До машины 10 километров по дороге, до железнодорожной станции 6 через лес. Выбор очевиден. Милая добрая Бавария, изрезанная различными путями сообщения, предлагала множество вариантов отхода, и дорадо проработал их все. Он не был привязан к мобилю. Гражданская одежда, а самое главное, настоящая балалайка, лежали в рюкзаке, а потому сразу же побежал в лес. И лишь через пару километров вспомнил, что не грохнул бортовой компьютер «Ауди». Ощутил досаду, злость на себя. «Какой же ты профессионал!» А еще через несколько мгновений услышал рев вертолетных двигателей. И вот за следующий выкрик Виму было стыдно. «Прикрой меня!» Даже не крик, панический вопль. И тихий голос сосредоточенного 42. «Делаю, что могу». На все полицейские вертолеты устанавливали стандартное поисковое оборудование. Мощные наноскопы, тепловизоры, радары. Укрыться от них нереально. Просветят, засекут, вычислят, сбросят спецназ или зависнут над головой, демонстрируя шестиствольные пулеметы. Укроешься в пещере – шарахнут газовой гранатой. Для тех, кто настроен особенно враждебно, припочтены ракеты. За титопластовой броней пилоты чувствуют себя в безопасности – Могут везти беглеца, пока не сожгут горючее. Но, как правило, погони заканчивались гораздо быстрее. Стандартный полицейский вертолет — это серьезно. Но каждый из них находится на постоянной связи с центром управления. А значит, несмотря на титопластовую броню, все-таки уязвим. Уязвим изнутри. Вим не очень хорошо разбирался в программировании, а потому не мог себе представить, какой подвиг совершил 42. Не понимал, Чего стоило машинистам ДД пройти через защиту оперативного центра баварского управления Европола? Это вам не уличные видеокамеры взламывать. Отыскать нужные вертолеты и запустить в них вирус. Вим не знал, какую ярость вызвала у полицейских информация о компьютерной атаке. Не знал, что взбешенный Аль-Кади приказал немедленно отыскать наглых ломщиков. И по следам 42 устремились лучшие машинисты султаната. Вим не знал ничего. Он лишь бежал через лес и повторял «Прикрой меня!» Повторял до тех пор, пока не услышал. «Все в порядке, цветка И понял, что вертолеты торопливо идут на посадку. Теперь ему было стыдно за продемонстрированный напарнику страх. Было стыдно. Но совсем чуть-чуть. «Где вы сели в поезд?» — В Австрии. — Вы всегда путешествуете один? — Я не путешествую, — спокойно уточнил дорада Я переезжаю в город, играю, затем возвращаюсь в Мюнхен. Это называется гастроли. Спутники мне не нужны. — А я видел, что с артистами ездит много людей, — не унимался полицейский. Похоже, все свободное время он тратил на просмотр МТВ. — Телохранители, визажисты, менеджеры. — Да, — подал голос второй проверяющий. «Где ваш менеджер?» «Я не звезда». рим кротко улыбнулся. «Звезды обязаны содержать большую свиту. Это часть их имиджа, показатель крутости. Я же обычный пианист». Основной недостаток плана «Б» заключался в том, что Виму пришлось раскрыть 42 свое истинное лицо. Учитывая обстоятельства, Дорода не рискнул продолжить путешествие с фальшивой балалайкой и в настоящую необходимо было внести подтверждающие легенду изменения. записи о пребывании Вима в австрийской автономии баварского султаната 42 подготовил заранее, заложил в раллер на самый крайний случай. Дорода знал о них, искренне надеялся, что ему не придется ими воспользоваться, но раз судьба распорядилась иначе, не колебался ни секунды. Вим сменил балалайку неподалеку от станции, переодеваясь в гражданское, но прежде продиктовал напарнику код настоящего чипа и, вставив его, сразу же открыл 42 полный доступ к его содержимому. Фактически, в своей первой жизни. Что делать дальше, напарник знал сам. Пока Раллер качал в балалайку Дорада необходимую информацию, 42 внес имя Вима в список пассажиров ближайшего поезда. Влез и в его компьютер и открыл заднюю дверь, чтобы дорада не пришлось общаться с проводником. После чего взломал сеть станции и заставил видеокамеры не смотреть на приближающегося к поезду напарника. «Мы справились!» «Нам повезло, девятка!» Комбинезоны снаряжения остались в лесу. Рядом с ними активирован крошечный заряд напалстера. Через минуту после отправления поезда он выжег улики в пыль. «Ты спас мне жизнь!» «А для чего нужны напарники?» «Адреналина золота? Девятка!» «Да, 42. Адреналин и золото». Теперь напарник знал о нем все, но называл по-прежнему девяткой. Ни одного намека на подлинное имя Вима, за что дарада был особенно благодарен. и «Если что, звони». 42 отключился. Вим улыбнулся и направился в вагон-бар. Никого не удивит, что именно в нем одинокий путешественник провел весь путь из Австрии в Мюнхен. А на следующей станции в поезд вошли полицейские. «Почему вы выбрали этот маршрут?» «Из Зальцбурга в Мюнхен идет скоростной экспресс». «Этот поезд дешевле?» — объяснил Вим. «К тому же мне нравится медленно ехать по горам. А следующее выступление запланировано только на завтра». «Я справился?» «Справился». «Извините за причиненное неудобство». Полицейский небрежно взял под козырек. Второй опустил сканер. «Можете продолжать путь». «А что случилось?» «Совершено преступление, мы ищем злоумышленников. До свидания». «До свидания». В вагоне работало две группы полицейских. Еще один беседовал с барменом. «Хорошо, что они не спросили, как долго я просидел в баре». В купе Вима никто не видел, поэтому единственным возможным для него ответом стало бы всю дорогу. А вот у бармена на этот счет было другое мнение, но полицейские не спросили. «Обычные патрульные, не привыкшие проводить перекрестную проверку» вычислять несоответствия. Наверняка на поезд бросили тех, кто оказался под рукой. Кого не отправили перекрывать дороги или прочесывать горы. Да и опытных сыщиков в провинции не держат. Поэтому сеть получилась с изъяном. И хитрая рыбешка по имени Вим сумела через нее проскочить. Человеческий фактор. Он никогда не учитывается при планировании, но частенько играет. Или за тех, или за других. «Сегодня повезло мне». Дорадо допил пиво, знаком показал освободившемуся бармену «еще», и взялся за меню. Выбор блюд не радовал, но подкрепиться стоило. Слишком много сил осталось в Альпах. Пассажирам запретили покидать вагоны, в которых их застала проверка, и это было на руку Виму. И не только потому, что появилось время перекусить. «Вряд ли эти придурки свяжутся с теми, кто работает в моем купе. Слишком сложно для них» маленький глоток алкоголя, задумчивый взгляд в окно. Со стороны дорада выглядел обычным пассажиром, скучающим в ожидании отправления поезда. Хорошо, что полиция не умеет читать мысли. Вим знал, что поступил неправильно, что сделал ход, способный его погубить. Он провалил операцию, засветился, убил полицейского. А значит, должен был сесть в другой поезд, тот, что направлялся в Анклах в Цюрих. Он должен был навсегда бежать из Баварии, укрыться на независимых территориях, а после и вовсе уехать из Исламского Союза. Он опытный ДД и хороший музыкант. У него есть деньги в банках Цюриха и Франкфурта. Он не пропадет. Но дорада выбрал опасный Мюнхен. Потому что он не провалил операцию. Его подставили. И маленькая рыбка по имени Вин Дорадо разозлилась. Когда-то ему удалось расплатиться за смерть отца. Теперь Дорадо жаждал поквитаться с собственными обидчиками. Как говорится, если у тебя мало врагов, значит, ты ничего не достиг. Если у тебя много врагов, ты ничего не достигнешь. До сих пор прямых врагов у Дорадо не было, по той простой причине, что никто из обиженных о нем не знал. Теперь, получается, появились. Поезд тронулся. В окне поплыли станционные постройки, стоящие на перроне полицейские, ожидающие следующего поезда пассажиры. И Вим почувствовал, что улыбается. Искренне, радостно. Он даже опустил голову, чтобы никто не заметил улыбки. Настроение улучшилось. Его охватило возбуждение, прилив сил. И вызвано это было не только тем, что удалось обмануть полицейских. Виму нравилось чувствовать себя мстителем.